Глава 33. Крестоносцы Все эти разлагающие амбиции не имеют ко мне отношения. Дождь То, что началось с легким дождиком, днем стало порывистым ливнем, обещая к вечеру обернуться ужасным наводнением. Серые облака нависли над такими же серыми манхетенскими руинами, едва различимыми. за сплошной завесой дождя. Капли дождя падали в лужи на крыше башни темпони, соединяя их между собой и превращая в миниатюрные озера. Копыта ксенит разбрызгивали воду, пока она загружала последние припасы в небесный бандит. Я наблюдала, как она встала на задние копыты и передала сумку каламити. Мой взгляд задержался на ней и на полосах ее спины, завораживающей изгибавшихся, когда под ними волной прокатывались мускулы. Я была вынуждена согласиться с Хамейдж, мне больше нравилась такая ксенит. И хоть я была рада, что она получила возможность походить по магазинам и пообщаться с пони в башне, я была счастлива увидеть вновь ее полосы. Смыть краску оказалось немного сложнее, чем я ожидала. Нужны были недели на возвращение ее шерсти натурального цвета или же многочисленные травяные ванны, которые бы исчерпали весь запас настоек ксенит утверждавший, что лучше их для других случаев. Так что нам пришлось искать лайф Блума, надеясь, что у него найдется заклинание для удаления фальшивого цвета. К счастью, он его знал и предложил обучить нас за символическую плату. Вельветримедис сразу хватилась за эту возможность. Она была уверена, что заклинание не выходило за пределы ее магических возможностей. Косметическая магия имела косвенную связь как с медицинскими, так и развлекательными чарами. Естественным для ее таланта. Я вспомнила, как легко она вымыла небесный бандит, используя лишь магию. Я ожидала, что это будет даже легче. Но когда Вильюэта выучила это заклинание, оно оказалось для нее удивительно тяжелым и дало лишь частичный эффект. Краска въелась настолько, что некогда белая шерстка ксенит стала грязной серой. Я попыталась сделать это сама, но все мои усилия оказались напрасны. Мой урок даже не соизволил осветиться, когда я. пыталась сконцентрироваться на заклинании. В конце концов, нам пришлось заплатить лайфблум, чтобы он произнес заклинание сам. «Снова пялишься на ее попку, да?» Внезапно услышала я шепот хамейдж, едва мой взгляд пал на круп синит. Мои уши дернулись в испуге, и, почувствовав, как краснею, я пробормотала. «Что?» «Конечно же нет. Я... я просто планировала. Но, ну, конечно. Плановое планирование плана». Хамеш усмехнулась. — Ага, само собой. Перейдя на задумчивый тон, серая единорожка тихо поддразнила. — В следующий раз я попытаюсь снабдить тебя инструкциями, о которых ты спрашивал". Я готова была сгореть от стыда. Спасибо, что она хоть говорила достаточно тихо для окружающих. Хотя я не знаю как. Ты настолько восхитительно чувствительна, что с трудом сосредоточиваешься на уроке, когда я провожу на тебе демонстрации. «Луна, спаси меня!» Мои уши горели подобно преисподней. Но соглашусь, что и мне было бы трудно сконцентрироваться. Хамеч наклонился к моему уху и прошептала. «Может быть, стоит привлечь к нам кого-нибудь третьего? Как насчет ксенит?» Я почувствовала, как плюхнулась в лужу, и только потом осознала, что ноги у меня разъехались во все четыре стороны. Холодная вода с крыши забралась под мою броню и намочила шорстку. Хаммейдж хихикнул. «Конечно же, она шутила. Она должна была шутить». Как только я поднялась, мой ум нашел уже с полдюжины причин, почему о сексе втроем ксенит не могло быть и речи, и не в последнюю очередь потому, что эта полосатая кобыла не любила прикосновений. Но маленькая серая единорожка уже посеялась именно фантазии у меня в голове, зная, что они уж точно не облегчат мое пребывание вдали от нее. Я метнул на хамыч сердитый взгляд, решив, что это, возможно, ее месть за мою прохладную реакцию на одну из ее любимых игрушек. — Ты самая малость злая! — прошептала я. — И ты знаешь об этом, так ведь? — А что это такое? — спросила я, глядя, как в Вильветри Меди левитировало что-то вроде рельсов на крышу небесного бандита. — Рейлинги! Ну или что то типа того! — ответил Каламити. Приземлившись на крышу омываемого дождем пассажирского фургона, он начал затягивать ремни. Ей вот что подумал о том, как Стил Хувс завалил тут звездные отроди. Стоя на крыше, он шмолял не парясь. Благодаря этим стойкам пони может удержаться верхом, какие бы кульбиты я не выкручивал. После того, как Каламити вытащил из сидельных сумок небольшой сварочный аппарат, достояние, как я полагала, последнего проведенного обмена товарами, в Леотремиде чопорно добавила. а также на них можно будет перевозить наш багаж. Покончив со сваркой, Каламити начал оценивать свою работу. И тут прикинул, что будет не лишним накинуть сверху немного брони. Это тормозит нас немного, да и мне придется чаще останавливаться. Но парочка пластин сделает этот суденушка намного безопаснее. У меня было предчувствие, что Каламити готовился к битве, о которой я ничего не знала. Было ли это частью плана, чтобы справиться с богиней? Это сделано, дабы оставить меня в неведении? Или, возможно, это было связано с его опасениями касательно Анклава? Если первое, то лучше держать язык за зубами и не спрашивать его об этом. Если бы я настояла на ответе, то поставила бы его в неудобное положение, вынудив солгать мне. Хуже того, из-за меня он мог непреднамеренно выдать что-то важное. И потому мне следовало просто довериться ему. Мои мысли вернулись к шарам памяти, в которых я побывала вчера. Со слов Каламити я сказала ему, что могу без опаски заглянуть в них. Если бы я узнала об их существовании, то с ума бы сошла от любопытства. Но я о них и не знала, пока Каламити не положил их на стол и не подкатил ко мне. Теперь я задавалась вопросом, был ли это просто подарком, или в тех шарах имелись обрывки информации, которая, как я полагала, мне нужно было знать. Сведения, хранившиеся в первом шаре, могли оказаться весьма полезными. Отличительны были два события, первым из которых было появление черной книги, которая, судя по всему, сама являлась сосудом души. Я было подумала, не было ли это делом копыт самой Рерити, но тут же отказалась от этой мысли. Куда как вероятнее могло оказаться, что наполнявшая ее душа некогда принадлежала сумасшедшему зебре-алхимику, который, собственно, копытно и написал книгу. Это объясняло бы, как так вышло, что она, текст, который якобы явился этому безумному зебру Алхимику во сне, по прошествии целых поколений, проведенных в землях зебр, несмотря на страх и ненависть, которые зебры питали ко всему связанному со звездами, оставалась цела и невредима, и в итоге оказалась здесь. К тому же это омрачало бы окружавшую книгу и без того темные легенды и придало бы им дополнительное правдоподобие. Более того, я вспомнила, что сосуды душ... можно было зачаровать другими магическими эффектами. Кто знал, какие мистические эффекты черная книга могла бы оказать на находящихся поблизости пони. Другим важным моментом, который я запомнила, была беседа между Рейнбоу и теми тремя жеребцами. В том споре я стала свидетельницей зарождения Анклава. Шар поведал мне о распространении среди пегасов чувства негодования от потерь своих близких в войне. В войне, на которую они буквально смотрели высока. Эти чувства достигли сердца даже, по крайней мере, одной наделенной властью Пегаски. Скорее всего, она была убита первым мегазаклинанием заклинанием зебр, уничтожившим Клаудсдейл. А также я получила подтверждение того, что Рейн Будеш, героиня войны, лидер Шеуду Болтов, стала движущей силой возрастающего увлечения пегасов в борьбу. Я вспомнила новостную статью в Филадельфийском центре министерства стиля. Ответной реакции на вербовку зебрами драконов, Луна намеревалась усилить силы Пегасов Эквестрий. Я подозревала, что новая силовая броня Рейнбоу Дэш была частью этого плана. Рейнбоу Дэш стала символом участия Пегасов в войне, и для тех, кто был готов присоединиться или поддержать, и для тех, кто презирал саму мысль об участии. Появление Дашитов стало закономерным итогом этих противоречий. Изоляционистское устремление Анклава шли вразрез с заботами Каламити. Если только... Если только Анклав не угрожал садам Эквестрии. От этой мысли по моему телу пробежал холодок. Не будь это правдой, то, конечно же, я бы не стала стирать это из памяти. Я бы немедленно вмешалась в происходящее. Никто не остановил бы меня от помощи Спайку в защите пещеры, включая меня саму. Видение старого шара стало одновременно горьким и радостным. Не было счастливы и глубоко опечаленно в виде пять легендарных пони в более светлое и счастливое время. Но это была уходящая весна перед началом войны, которая принесет только страдания и ужас им всем. Они стояли на краю чего-то ужасного, но продолжали любить, смеяться и танцевать. Я не видел никакой практической ценности в этом воспоминании. Я не впервые слышал о дипломатической миссии к Бизонам, хотя сейчас у меня появилось больше информации. Самым ценным было то, что я впервые оказалась в прекрасном мирном прошлом. Оно напомнило о том, каким пони когда-то были. И я молилась, чтобы они однажды снова могли стать... Снова стали такими. «Одних молитв тут недостаточно», — прошептала я сама себе. «Нет, чтобы изменил мир, надо действовать». — Должны быть пони, способные противостоять тьме и одержать вверх. Я буду такой пони. — спросил спросила стоявшая рядом со мной Хамедж. Я так промокла от дождя, что уже забыла о луже ранее. Ты выглядишь отрешённой, будто в шар памяти погрузилась. В ответ я скорчила рожицу. Потом, вытащив из сидельных сумок шарпамяти памяти Дидзиду, левитировала его к ней. — Я хочу, чтобы ты взяла его, — сказал я. Твой голос не раз был моей путеводной звездой во тьме. Если почувствуешь, что тебя окружает гнетущий холод, взгляни в него. Позволь ему вывести тебя. Хамыч с любопытством подняла голову и с полузакрытыми глазами прошептала. — Мне это не нужно. Ты мой путевой огонек. Но все же охватила шар телекинезом, принимая подарок. — Я буду бороться, чтобы чистое и светлая прошлое стало нашим будущим, — сказал я, повернувшись к ней. Даже если придется биться об эту стену тьмы и ужаса пустоши, пока от меня ничего не останется, как те пони, разбившие свои копыта, о запечатанную дверь стоило два. Я упорно буду добиваться цели от битвы к битве, пока не отдам себя до конца. И потом уже не в состоянии стоять на ногах, затолкаю свое умирающее и кровью тело в глотку ужаса и заставлю его им подавиться». Хамыч посмотрел на меня с грустью и пониманием. а после наклонилась и нежно потерлась носиком о мою щеку. Выдавив улыбку, я усмехнулась. «Или знаешь, это все закончится солнцем да радугами. Нет причин для пессимизма». Хамыч смеялась, несмотря на слезы, которые наполнили ее глаза. Или, возможно, то был просто дождь. «Кстати, о шарах», — сказала я, меняя тему. Хамыч моргнула под дождем и печально улыбнулась. «Помню». Если они хотят посмотреть твои воспоминания, чтобы узнать тебя, им нужно видеть их как можно более в полном контексте. Так что каждому из них надлежит просмотреть их все по порядку, начиная с первого». «Замечательно», — ответила я на этот раз с более искренней улыбкой. «Хотя я предпочла бы, чтобы мы оставили шар номер восемь себе», — добавил Хамыч, И впервые я увидела, как она покраснела. «Равно как и я», — призналась я хмуро. «Но в то же время...» Я подумала, что если они не получат один из шаров, то будут сомневаться, что мне нечего от них скрывать. К сожалению, я так думаю до сих пор. Хамедж кивнула. Действительно. Она отвела взгляд в сторону. Может, мне удастся убедить их в его незначительности, по крайней мере, после того, как его просмотрит первый пони. Зная, какие вещи она могла со мной проделать, я засомневалась, что найдется хоть один пони, который упустит возможность испытать их. Сама мысль о пони, пользующейся ухаживаниями хам предназначенными только для меня, была для меня мерзкой. Мне внутри все сворачивалось, стоило представить, что кто-то посягнет на столь личное. Я бы не смогла пойти на такую жертву, но зная, как много добра могли сделать для всей квестрии секреты, сокрытой внутри в башни, маленькая пони в моем сердце потребовала это от меня. — Можно ли спросить, почему? — поинтересовалась хам -эдж. Я моргнула. Она должна была знать, почему я была готова позволить сообществу «Сумерек» заглянуть в свои воспоминания. Видимо, на недоумение она пояснила. Я узнаю эту улыбку. Ты что-то задумала? Зачем инструкции, если дело не только в контексте? Ох, я опять захихикала. Сколько охватывает те воспоминания? Два дня. И времени на их просмотр уйдет столько же, сколько и на сами события, содержащиеся внутри. Но в отличие от меня, когда я их переживала, этим пони придется делать перерывы. останавливаться, есть спать, заниматься своими обычными делами. Я пожил плечами. Думаю. Если нам повезет к моменту, когда они просмотрят большинство шаров, все будет кончено. А если нет? Ну, по крайней мере, я вынудила целую толпу надменных пони в башне есть еду, приготовленную зеброй, и наслаждаться ей. Хамыч сорвалась на смех. Она обхватила меня своими передними ногами, обнимая так сильно, что мы упали в небольшое озерцо, сформировавшееся на крыше из нескольких луж. Я брызнула из лужи на нее. Она брызнула на меня в ответ. Мы обе лежали в холодной луже, ногами плескаясь друг в дружку, волнами воды, пока я могла поклясться, не стали мокрее, чем сам дождь. «Сдаешься?» — провизжала она. «Вовсе нет. Я собиралась взять вверх и уже удерживала телекинезом над ее головой целую бочку воды. Показав копытом вверх, я услышала просто восхитительный писк моей хамейджи, который оборвался, как только на нее обрушился настоящий водопад. «Хорошо, хорошо, я сдаюсь!» — закричала Хамедж. Понемногу мы взяли себя в копыта. Хамедж дрожала, с ее голубых волос стекали капли дождя. Она была невероятно красива. «Готова отправляться?» — раздался доброжелательный голос вельвет из салона небесного бандита. Я повернулась и увидела, что Каламити закончил присоединять укрепление крыши пассажирского фургона и уже приготовился лететь. Я оглянулась на хамедж. «Мне пора», — после чего улыбнулась. «Но ты будешь всегда со мной, совсем близко. Я буду настроена на твою волну, слушая сообщения надежды». Я нежно поцеловала ее рук. диджей Пон Понт-3». Мрачный настрой нашего прежнего разговора вернулся назад, из-за чего по моей мокрой шкурке пробежала дрожь. «Пообещай, что мы еще увидимся», — попросила она. «Клянусь, Пинки, клятвой». Небесный бандит прорезал тяжелую завесу дневного ливня. Каламити выглядел несчастным и насквозь промокшим. Он махнул копытом на предложение Вильветри Меди о создании щита, утверждая, что и так уже промок, устанавливая новые крепления на крышу. Наполовину это была напускная храбрость, наполовину просто дурацкий просчет. И теперь, хоть и молчал, я уверена, он жалел об этом. Хотя, прямо скажем, мы все промокли насквозь. Пассажирский фургон с выбитыми окнами обеспечивал довольно сомнительную защиту от дождя. Так что очень скоро все скамейки промокли, а по металлическому полу ручьями текла вода. Хорошо, что брезент помог нашим припасам частично пережить потоп, однако вода, просочившись под чехол, намочила днище коробок и сумок. Пайерлайт то и дело тоскливо и мяукающе покрикивал. Вельветри старалась сушить нас снова и снова, используя свое очищающее заклинание, Но это была неравная борьба, и через час она сдалась. Мы с Вильвет сидели вместе на скамейке в задней части фургона. Рок Вельвет Ремеди светился, и тихая мелодия, словно ручейком, лилась из него. — Ну как, лучше? — спросила она. Ошеломлённая, смогла лишь утвердительно кивнуть. — Ты что, прям сейчас это придумала? — с трепетом спросила я, снова пораженная тем, как же легко ей удавалось придумывать абсолютно новую музыку, Да и чтобы она при этом была просто потрясной. — Ну да. — Правда, этому предшествовали годы практики, — призналась Вильвет. — Но это мой врожденный талант. И по-патерински, посмотрев на меня, посоветовал. — Прежде чем я смогу написать музыку под твою песню, Литл Пип, тебе бы надо написать слова, по крайней мере, несколько стров, чтобы я смогла узнать, какой ритм и стихотворный размер ты хочешь использовать. Я тоскливо вздохнула. Идея так хорошо звучала в моем сердце прошлой ночью и так легко в голове этим утром. Я хотела написать песню, которая бы выразила мои чувства к хамейшу. Она должна была быть не чем-то чрезмерно слащавым, а чем-то откровенным, искренним выражением моей любви. Чем-то, что Вильвет Ремиди исполнит в следующий раз, как мы вернемся в башню Тенпони. Особым подарком для пони-диджея, которая позволила мне влюбиться в нее по самые уши. Я думал, что с Вильвет Ремидио под боком смогу придумать что-то маломальски достойное до того, как достигнем стоило девять, но... Я просто не умею писать стихи. Складывать слова вместе — это... Я вздохнула. Это очень сложно. Позволь мне помочь, — предложила вельвет, слушая, что у меня уже выходило, и вежливо стараясь не морщиться. В течение нескольких часов мы с Вильвет собрали несколько строк, из которых можно было скроить полный куплет. или две половинки двух разных куплетов. Я еще не была уверена. В тепле твоих объятий я нашла признание, и в самый темный час маяк увижу я. Сквозь синие взгоды, сквозь отчаяние, тот шар, в который память, в котором ты и я. Вильвет Ремеди пропела мои стихи, пробуя их на вкус, улыбаясь тому, как они звучали на этот раз. Немного лучше. Хотя я все еще думаю, что некоторые из твоих фраз Немного слишком конкретно. Я покачал головой. Это ей от меня, это личное. Эти слова и должны быть конкретны. Я была упряма перед лицом мудрости. Но это была моя песня, и мне нравилась строчка. Я была разбита вагоном одиночества. Вельветри Мидия дарила мне терпеливый, полный понимание улыбкой. Я поняла, что ей удастся уговорить мне немного изменить текст еще до рассвета. Буря продолжала усиливаться. Нам приходилось останавливаться каждый час, чтобы дать Каламете отдохнуть от бомбардировавшего его косого дождя. Продвигались мы медленно, хоть и летели. Все по причине сильного ветра, сносившего нас с курса и вынуждавшего Каламете постоянно его корректировать. Так больно было смотреть на все его старания ради нас. Во время нашей третьей остановки нас приютили останки заправочной станции, стоявшей среди руин небольшого бизнес-центра. некогда простиравшегося от Мейнхэттена до Фетлока. В почти развалившемся строении я заметила более-менее целую кладовую. На ее двери был выцветший и запятнанный плакат с изображением добродушной Твайлайт Спаркл. «Знание — это магия», — гласила надпись над ее дружелюбной улыбкой. А под ней шрифтом поменьше. «Министерство тайных наук ищет светлые головы. Вместе мы спасем Эквестрию». Плакат пересекала коревая граффити. Арис смени!» Этот обрывок навел меня на мысль, что плакат откуда-то перевесили, и края фразы теперь украшают неизвестную стену. Каламити отстегнулся и отправился пошарить в кладовке, а мы стали рыться в своих припасах в поисках коробок пончиков Доната Джо и банок сладкой картошки на ужин. На пончики я посмотрела с сомнением, хотя и стало менее брезгливой в отношении двухсотлетнего съестного, но все же не решилась к ним прикоснуться. Каламити вернулся, когда Пэйрлайт уже подогревала и слегка облучала банки с картофелем. Пегас обсох и был характерно нагружен раскопанным добром. — Ща надо бы спарк-батареи поменять, пока мы тут сидим, — объявил Каламити, когда Вельвет окончила телекинезом очищать его перья и шкуру от остатков воды. — Хреново будет, если они сдохнут в воздухе посреди бури. — Не смей, — ахнул Вильвет Ремеди. — Ты и так достаточно потрудился. И теперь, когда наконец сухой, ты не полезешь сразу же валяться в грязи под этим фургоном. Ты отдохнешь. Одна из нас сменит их за тебя. Конечно же. Это означало, что полезу я. Но я была более чем счастлива стать добровольцем. Ну, Каламит явно был согласен с этим вариантом и рад возможности наконец расслабить свои ноющие от усталости крылья. Тогда, наверное, нам надо будет чток отдохнуть здесь и переждать, пока буря не утихнет. Мы сразу с ним согласились. Хотя я уже знала, что дождь над Эквистрийской пустошью может идти несколько дней подряд, но я все же надеялась, что худшая его часть закончится через пару часов. Слепящая вспышка молнии сверкнула над нами на мгновение, перевратив мир вокруг в черно-белую панораму. Каламитя оглянулся и сказал что-то еще, но его слова утонули в раскаты грома, от которого здание содрогнулось и из трещин в потолке посыпалась штукатурка. Через пару минут я уже заползала под небесный бандит. Жижа подо мной была не просто размокшей землей, скорее вязкой смесью воды и пепла. Я старалась не думать, в чьих останках мне пришлось барахтаться. В конце концов, большая часть праха была от испепеленных взрывом зданий. Так ведь? Выкручивая телекинезом болты, державшие крышку отсека с паркбатарей, я услышала музыку. Это был уже знакомый марш, звуки которого просачивались через шум дождей и ветра. Приближался спрайт -бот. По мере того, как летающее радио приближалось к фургону, музыка становилась все громче, а шум дождя еще сильнее, подчеркивал металлическое дребезжание его динамиков. Статические помехи пришибли музыку. Спрайтбот умолк. — Привет, наблюдатель. — Эй, литл пип. Давно не виделись, и могу сказать, ты явно была сильно занята. Я печально усмехнулась, подумав, сколько воды утекло, и через сколько всего мне пришлось пройти с тех пор... как я в последний раз говорил со Спайком. «Как там дела обстоят с твоим, ну, с твоим домом?» — спросила я. Наплыв паранойи не позволил мне напрямую назвать его дом пещерой. «Эти э, незваные гости все еще приносят тебе неприятности?» Вообще-то в последнее время они попритихли. Не знаю, заняты ли они чем-то другим или просто стараются избегать моего укрытия. Он сменил тему. «Кстати...» Ты случаем не находила других... Э, других... Да. Неловкий же получается разговор. Нет, еще нет. Но я ищу. Спасибо. Мы либо ходили вокруг да около, либо нам и вправду было нечего друг другу сказать. Я вдруг ощутила охватившее меня горе от осознания того факта, что, видимо, я была не тем героем, что был нужен Спайку. Я не была одной из тех пони, которые могут все исправить. На краткий, буквально подобный момент, я подумала, что знаю свое предназначение, однако надежда на это тут же разбилась, подобно волнам о камне суровой действительности. Но ведь сады и квестри не вернут все на круги своя мановением копыта и радугой благих намерений. Даже после того, как они очистят землю от порчи, мутировавшие создания, порожденные ею, останутся нетронутыми. А ликорны, те жуткие монстры из больницы, если они выжили, спрайты, адские гончий, даже если порча будет изгнана из атмосферы, мир останется покрытым завесой гнетущего мрака. Даже если мир будет очищен от радиации, сады и квестрии не смогут изгнать зло, отравляющее сердца столь многих пони. Рейдеры и работорговцы не испарятся подобно ядам, отравляющим почву. Короче говоря, требовалось столько всего сделать. И мне не обязательно быть избранной с великой судьбой. Я просто должна сделать что-то хорошее. А если мне удастся как-нибудь помочь с чем-то столь великим, как сады и квестри, это будет вишенкой на торте. Пауза растянулась настолько, что стало уже неудобно. Наконец наблюдатель сказал. — Думаю, мне пора. — Подожди, — сказал я. Мне в голову вдруг закралась одна мысль. — А может, не пони быть носителем элемента гармонии? Может быть, мне стоило расширить круг поиска? Эээ, нет, я так не думаю. Ох. Ну, спросить в любом случае стоило. Я мучительно вспоминала, что же еще хотела сказать, и, наконец, вспомнила тему, которой не могла больше избегать. Спа наблюдатель, я знаю, что случилось с Твайлайт-Спаркл. Тишина. Лишь гром проворчал где-то. Затем я услышала Ох. Спайк помолчал еще немножко, прежде чем наконец решился. «Пожалуйста, скажи мне, что она ушла быстро, что ей не было больно, ведь это было быстро, да?» В горле собрался ком. Я почувствовала, что мои уши прижались к голове и была рада, что находилась под небесным бандитом и что наша Тарантайка скрывала от него мои эмоции. Я открыла рот, но сил говорить у меня не было. и не могла сказать ему, он этого не заслужил. Она была его самым близким другом, сестрой, матерью и лучшим другом в одном лице, и это было слишком ужасное и тяжелое знание. Боль от знания того, что, возможно, какая-то часть Твайлайт была еще в богине, жива, но больше не являлась собой, не была даже в здравом уме, и так было на протяжении веков. Я поняла, что собиралась солгать Спайку. Голос пони в моей голове зашипел. «Исковерканная доброта!» Но это был голос не моей внутренней маленькой пони, это был голос богини. Она умерла, пытаясь спасти других пони, Спайк. Это была благородная смерть. Когда она умерла, она кричала чье-то имя. Не его ли? И еще. Я верю, что она думала о тебе с нежностью до самого конца. Думаю, что она была счастлива, что тебя не было с ней, что ты выжил. Это была наглейшая, подлейшая ложь! И ни один пони бы мне не поверил, если бы услышал это вживую. Моя мордочка меня бы выдала. И даже ни один дракон, неважно, как сильно он нуждался в этом. Еще одна долгая пауза. Спасибо, Литл Пип. Механический голос Спрайтбота не мог передать эмоции, но я все равно была почти уверена, что глубоко в своей пещере могучий дракон Спайк плакал. Ты нашла ее тело? Ее похоронили! Я почувствовала, что мое сердце разрывается. Спустя мгновение паники я еле смогла выдохнуть. Нет, Спайк. Я видел ее смерть в записи. Но. Но после того, как она умерла, богиня. поглотило ее тело. спрайт молчал, молчал и наблюдатель Спайк его лице. — Я собираюсь покончить с богиней, — сказала я, и на сей раз каждое мое слово было чистой правдой. И если каким-то чудом там что-нибудь осталось от Твайлайт, я позабочусь о ее покое. Ярость шторма била по пустоши большую часть ночи и, истощив свой гнев, обернулась с легкостью почти мирного дождика, словно бы посапывающего во сне Яугай. Мы добрались до двадцать 29 в тот зловещий час тьмы, имени которого я не могла вспомнить. Я ласково попросила Пейерлайт остаться и охранять небесный бандит. Учитывая обилие монстров, с которыми мы сталкивались в Фетлоке, прежде это было разумной предосторожностью. Но по правде я просто не хотела приводить радиоактивную птицу на новую базу отступников. Отступники, чья броня стальных рейнджеров несла на себе красные полосы, приняли боевые стойки при нашем приближении. Я видел их напряженность. Мигом позже мягкий свет вспыхнул вокруг нас, и шелковый голос в вельветри меди прозвенел во мраке. «Приветствую вас, последователи Джек. Мы, Литл Пип и ее окружение, уповаем на ваше гостеприимство». И просим аудиенции у стилхуза. Было неудобно слышать, как Вельвет Ремеди называет нас так. Я не заслуживал такого почета или внимания. И более того, я не хотела, чтобы мои друзья думали о себе таким образом. Но, так или иначе, увидев, как отступники расслабились, я испытала благодарность за ее дипломатичность. Два бывших стальных рейнджера отправились сопровождать нас на пути к дверям стоило 29. Я дрожью вспомнил свое последнее посещение. этого места. С тех пор новые следы ожогов украсили стены тоннеля обслуживания. Усыпанные гизмами полы и темные следы говорили о свирепых боях между отступниками и стальными рейнджерами за контроль над стойлом и крестоносцем внутри. Один из сопровождавших нас рыцарей подал знак кобылке рыцарю, стоящей за пультом. Магическая силовая броня охранницы была соединена кабелем с пультом управления, поэтому и даже не нужно было тянуться к выключателю. Послышал змеиное шипение пара в клапанах, и механический манипулятор внутри стойла отодвинул тяжелую круглую дверь в сторону со скрежетом, от которого у меня свело зубы. Мы пошли дальше. Переступая порог стойла, я какой-то частью даже не верила, что снова вернулась сюда. Я еще слишком хорошо помнила свой первый визит в это место. К счастью, пройдя дальше, я обнаружила, что отступники нашли время, чтобы убрать тела. Двое молодых рыцарей уже заканчивали убирать обломки, которыми был усеян пол-атриума. В прошлый раз я была озадачена необычной планировкой этого стойла. Оно не было похоже на стойло-2, но было не таким, каким стойло должно было быть. Теперь, после моего последнего визита в стойло-2 это беспокойство исчезло. Память о родном стойле была запятнана смертью и разрушениями. Правильного стойла больше не существовало. Внутри последствия битвы были не меньше, чем снаружи. Одна из колон Атриума ранее целая была разбита в дребезги. Пол был поврежден, так как его мог повредить только автоматический гранатомет. Я мельком глянула в сторонку клиники и вздрогнула, вспомнив, как орудия Атриума прижали нас здесь. Турели теперь были заменены новыми, покрашенными в цвета отступников, с трех яблочными символами. Я представила, что бы подумала Applejack, Джек, узнав, что ее квитимарка Теперь на турелях, направленных вовнутрь стойла. Мой взгляд прошелся по серому потолку, затем ниже по боковым лестницам, опоясывающим унылые серые стены. «Это помещение необходимо раскрасить», — угнетенно подумала я. Два отступника провели нас вверх по лестнице на второй уровень. Я глянула на информационную доску, когда мы проходили мимо. Старые сообщения и записи были убраны, сама доска была отбелена дочисто. Ужасные послания, написанные на ней кровью пони, существовали теперь только в воспоминаниях. Это место было последним пристанищем винил Скретч, напомнила мне маленькая пони в моей голове. Гробница самого первого диджея понтри. Я быстро решила дальше не думать в этом направлении. Эти мысли привели бы во тьму. Мы проходили, но пара дружески беседующих кабл-рыцарей, одна тянула тележку для мусора, другая шла позади нее. В самом деле. Развесить здесь несколько цветных плакатов, не говоря уж о том, чтобы бросить парочку ковриков. Может, занавески повесить? — Это место совсем не богато на окна, — сказала другая, и не думаю, что старейшина Стилхус примет такого рода убранство. Я скрыла свой смешок копытом. — Верно. Но, скорее всего, он будет за идею плакатов. — Ну, удачи в поисках подходящего нам. На всех МВТТшных плакатах только надпись «Прогресс». и какая-нибудь высокотехнологическая новинка. С министерской кобылой я еще ни одного не видела. Проходя мимо, я вспомнила о двух кобылках, чьи министерства никогда не хвастались их мордочками, applejack и Рерити. Одной, потому что ее министерство не хотело воздавать ей почести, другой, потому что она сама не желала их принимать. У Стил Хоуза, чья любовь к Джек была непоколебима, в хижине была ее статуэтка «Будь сильной». И я подозревала... Это был самый лучший ее образ, который они смогли бы найти. Я инстинктивно предполагала, что Стельховс занял офис смотрительницы, но когда сопровождающие свернули в отдел безопасности, я вспомнила, что в стойле 29 не было офиса смотрительницы. Призрачное ощущение этой неправильности снова мелькнуло на задворках моего разума. Стельховс рассказывал по комнате, разговаривая с темно рыжей кобылкой с короткой желтой гривой. в которой я сразу признала бывшую Звездного Паладина Кроссроудс. Она не носила броню стальных рейнджеров, ни перекрашенную, ни стандартную. В самом деле, должны же они ее когда-нибудь снимать. Кроме Стилхуза, конечно же. Теперь его называют Старейшина, — ошеломленно подумала я, глядя на нашего бывшего компаньона. «Не можем отправить с ним целый отряд!» — возражал Стилхуз. В этом случае в стойле 29 останется угрожающее малое число обороняющихся. Я еще не знала, о чем шла речь, но уже отметила крайнюю необходимость удержания отступниками стойла 29. Если бы стальные рейнджеры его захватили, то все остальные отступники, пришедшие сюда в поисках убежища, попали бы в ловушку. А если отправить лишь небольшой почетный караул, наверняка можно спровоцировать нападение, спокойно возразила Кросс -Руац. Мы не можем сказать нашим ребятам, чтобы они отправлялись на такое опасное дело с недостаточным количеством бойцов. Но Стил Хувс был с этим не согласен. Они рейнджеры Эпплджек. Идти на опасные дела ради других — это именно то, что нам и следует от них ожидать. И что они должны ожидать от самих себя. Каждый из нас должен стремиться на помощь невинным, не задумываясь о собственной безопасности. Но в данной ситуации нет невинных и нуждающихся спасений. Здесь... «Передача заключенного на территории врага — это другое!» — настаивала Кросс «И ты это знаешь!» Отступники по обе стороны от нас смиренно и молча стояли. Я подумала, что надо бы обозначить наше присутствие, хотя бы прочистив горло. Не из-за нетерпения, но чтобы удостовериться, что оба лидера новой фракции знали о неприватности их рассуждений. Мне стало казаться, что я невежливо ожидаю, а подслушиваю. «Стальные рейнджеры, открыв огонь по нашим паладинам, рискуют попасть в своего старейшину», — парировал Стилхуфс, но затем, похоже, передумал насчет сказанного. «Вообще-то, если стальные рейнджеры убьют старейшину Чиза во время атаки, то так для нас может оказаться даже лучше, в долгосрочной перспективе. Если его просто отпустить, то в будущем это может обернуться множеством проблем и смертями отступников». Кроссроц вздохнула и понимающе улыбнулась. «Да, но мы не должны допускать таких мыслей. Помни, мы хорошие пони!» Стилхов заржал в ответ. «Привет всем!» — выкрикнул Каламити. «Ну-ка вы, куда вы на этот раз ведете?» Я заметила, что Вельвет что-то тихо промурлыкала. Нашему экскорту несколько не понравилось дерзкое вмешательство Каламити, но как только спорщики повернулись к нам, Кроссроудс одарил нас улыбкой. «А, вы должно быть Каламити, Вельвет Ремеди, та самая Зебра и, конечно же, Литл Pip! Я сердито посмотрел на Стелхуза. Та самая зебра? Серьезно? Но затем Ксенит сказала: От тебя скоро весь мир узнает, малышка. И мое негодование стихло, но в конце концов в его поведении наметилась справедливая переоценка взглядов. Правда, я не поверила, что лишь поэтому Стелхуз таким образом отозвался к Ксенит. Хотя, выскажи я это, он сразу бы поспорил, что так оно и есть, и победу в этом споре я бы не одержала. Вельвет Ремеди вышла вперед и склонила голову, приветствуя их. — Да, это мы. И нашу спутницу-зебру зовут Ксенит. Мы рады, наконец, встретить вас, Кроссроудс. Стилхов, казалось, посмотрел на нас скорее оценивающе, нежели формально или по-дружески, после чего ответил Каламити. — Коттедж Чиз, старейшина Менхэттенских стальных рейнджеров, в настоящее время находится под... Хм, домашним арестом. Мы провели переговоры, и согласились вернуть его стальным рейнджерам Бруклинского креста. Бруклинского креста?» — из любопытства спросила я. «Почему не просто не придут сюда, чтобы забрать его?» — удивился Каламити. Кроссроудс, нахмурившись, ответила. «Как я подозреваю, по тем же причинам, о которых мы спорили. Скольким из нас стоит поручить доставку? Старейшинный Коттедж Чиз потерял большую часть своих рыцарей при нападениях на стоило 2,29, Силы, удерживающие Брыклинский крест, сильно истощены, что объясняет их нежелание разделяться. Культак, так, вам вряд ли стоит тормошиться о том, что они могут напасть. Они нет. Стилхуф начал ходить по комнате. Остальные — да. В любое время расположенные в Филадельфии силы могут нанести контраудар. сто или два убили их старейшину. Они этого не забудут. И могут получить подкрепление от других групп стальных рейнджеров. Кросс Роудс головой. Хуффингтон все еще не отвечает. И Троттингем в таком беспорядке, что их старейшины навряд ли решатся посвятить свои силы чему-то другому. «Разве что стальные рейнджеры полностью оставят Троттингем», — отметил Кхстилхувс. «На данный момент это может быть их наилучшим стратегическим решением. Но даже если они уйдут сейчас, для них будет тяжело объединиться силами Филадельфии для атаки, прежде чем вернуться на Шипони. Тяжело, но не невозможно». Каламити, смеясь, прошептал вельвет. «Я почти хотел сказать им, чтобы сняли комнату». Я покачала головой. «Так они бы ту и выбрали». Один из охранных интеркомов затрещал помехами, сопровождаемых голосом жеребца. «Старейшина Стилхуфс, сэр! Мои извинения за то, что прерывалось, но старейшина Коттедж Чиз требует своего медицинское кресло». На заднем плане я услышала сварливый, но все же культурный голос очень старого жеребца. «Все еще старейшина!» И вы, предатели, должны выказывать надлежащее уважение. Я не вернусь в свою цитадель в капсуле, подобно багажу. Я вернусь с высоко поднятой головой. — Медицинское кресло? — спросила я. Стилхуфс простонал. Кроссроц подошла к щиту интеркома и бегло взглянула на карту огней выше, чтобы определить, какую кнопку нажать, чтобы передать ответное сообщение. Вилетремеди мягко заржала. — Ох, пип! Я сперва не совсем поняла, что она имела в виду, но при взгляде на мигающий огонек на карте мне стало ясно, где у них была тюрьма. Крыло обслуживания, отделение пип -бак техников. Пока я смотрела, как коричневая кобыла искала свою кнопку, пони в моей голове пытался разобраться, какие же чувства я должна испытывать. И беспристрастно остановилась на «не лишено смысла». — Старейшина Коттедж, идет дождь, — вежливо ответила Кросс по интеркому. Вы можете простудиться? Что, как вам известно, скорее всего, убьет вас? Ваша капсула жизнеобеспечения — единственный способ, который мы можем гарантировать, что вы переживете поездку. — Вы, сборище предателей, уже убили меня! — парировал старейшина. Мейнфрейм крестоносит в этом столе, был моей последней надеждой, и вы растоптали ее. Приму ли я смерть от меча, измороси или чаши яда, я встречу свой конец с достоинством. Кроссроудс убрала свое копыто от интеркома и с беспокойством посмотрел на Стилхуза. Стилховс размашисто подошел к терминалу, отодвинув Кроссроудс с пути и нажал на кнопку интеркома. — Старейшина кот от Чиз! — прогрохотал его голос внутри терминала. — Это Стилхуфс. Наша беседа записывается. Пожалуйста, повторите свой запрос. — Запрос? — с раздраженной любезностью ответил Старейшина. — Да! «Я запрашиваю, чтобы сюда немедленно принесли мое медицинское кресло, и чтобы ваши рыцари помогли мне в него пересесть. Я вернусь на Брыклинский крест как пони, а не как багаж!» Кроссроудс покачала головой. «Мы не можем. Он может умереть!» Стилхус вновь нажал на кнопку. «Вы были проинформированы о риске для вашего здоровья. Если вы откажетесь путешествовать в капсуле жизнеобеспечения, то можете скончаться. Это то, чего вы хотите!» — Будь ты проклят, Стилхуфс! Да, сейчас же принеси мне моё богиням проклятое кресло!» Стилхуфс оглянулся на кроссроц и удовлетворенно усмехнулся, и, нажав на другую кнопку, потребовал: — Кто-нибудь, принесите старейшине Кота Чизу и его богинями проклятое медицинское кресло! Стил — Стилхуфс! — ахнула Кроссроудс. Но наш бронированный спутник уже принял своё решение. Он старейшина. У него есть право и власть принимать собственные решения. Знакомый голос рыцаря Стоубери Лемонейд раздался из терминала. «Я займусь этим!» Звездный паладин Кроссроудс бросила мрачный взгляд, будучи недовольны решением ее нового старейшины. «Честно, я не думаю, что помощь самоубийству враждебного старейшина — лучший камень, который мы можем заложить в основу нашего движения». Ее тон смягчился. «Вы полагаете, что Эпплджек одобрила бы это?» Я прямо чувствовал негодование в его исходящем из-под шлема взгляде. Его ответ пришел спустя несколько секунд. Не знаю. Это не те решения, которые она хотела бы принимать. Но в течение нескольких ближайших месяцев нас ждет множество таких же сложных решений. И выживание нашей фракции наиболее приоритетно. Эпплджек хотела бы, чтобы мы помогали пони эквестрийской пустоши, как только можем. И мы не сделаем этого, если потерпим крах раньше. Чем сможем подняться на ноги? — Литл Пип, что привело тебя сюда? — спросил Стилхус, как только его разговор с Кросс закончился, и он ответил еще на несколько обращений. — Я обещал, что присоединюсь к вам, но, как видишь, у меня полные копыта дел. — Нам нужен твой совет, — сказал ей ему. — Мы идем в руины Контерлота, и нам нужно знать, чего там ожидать и как лучше всего действовать. чтобы остаться в живых. Кроссроудс ахнула. — Вы идете туда? Ну зачем? — Ты смерти своей хочешь, Литл Пип, — опешил Стилхус. Недостаточно того, что ты бросаешься на рейдеров? Почему ты постоянно находишь все новые, более экстремальные способы наказать себя, рискуя своей жизнью и зачастую жизнями тех, кто следует за тобой? Это было больно. Я сделала бы это в одиночку, если б могла. Но мы должны попасть в Министерство крутости в контрлоте. Но сама я этого сделать не смогу. Агась, топнул Каламити, мы ценим, что ты не хочешь подвергать нас опасностям, Литл Пип. Но завязывая с этой своей херней прямо сейчас. Ни в какую еще одиночную миссию ты не пойдешь. Филадельфия была еще свежа в головах моих спутников. Насколько плохо то, во что мы ввязались? Спросил Вильвет Ремеди. Стилхуфс негромко хмыкнул. — Плохо? Хм. Не настолько, как раньше, но все равно плохо. Я правильно предполагаю, что вы уже четко определили, куда хотите попасть и что собираетесь сделать. Руины Контерлота не место для экскурсий. Я кивнула. — У нас две цели. Офис Рейти в Министерстве стиля и хранилище в Министерстве крутости. Стилхуфс кинул. — Хорошо. Это вам на пользу. «Когда попадете в руины, не позволяйте себе отвлекаться!» Его шлем повернулся по очереди, осматривая каждого из нас и остановился на Каламити. «А почему?» — спросила я, озадаченная тем, что Стил Хувс, очевидно ожидал, что нам будет проблематично придерживаться плана. «Разве там в руинах есть еще кто-то живой, кому нужна наша помощь?» «Нет», — твердо ответил Стил — «в кантерлоте не осталось никого!» кто подходил бы под ваше описание живого. И никакого, кто ждал бы от вас спасения. Как все мрачно, — негромко отметил Вильвет. Ксенит удивила меня, сказав, «Те, кто сохранил хоть немного рассудка и догадался бежать из Контерлота, сделали это уже давным-давно. Остались лишь контерлотские гули. Но это не те гули, у которых сохранился разум. Это лишь пустые оболочки, полные некрояда, — Повторяющие последние в своих разрушенных жизнях шаги. Это зомби, раз за разом повторяющий шаблон, потому что это все действия, что они помнят. Зебра нахмурилась. — Помимо нападений. На это, похоже, они все способны. И будут жестоко убивать всех, кого почуют. Всех, кто не из их числа. — Контерлотские зомби? — пропел Вельвет. Мило. — Самая большая опасность заключается в розовом облаке. — сообщил Стилхуфс. — Оно просачивается во все, загрязняя, разлагая, убивая все, к чему прикоснется. За века облако превратилось во всего лишь в дымку. Контерлот впитал в себя большую часть, как губка, и теперь оно сочится из стен и улиц, медленно освобождаясь по мере их разрушения. Я кивнула. Это я уже слышала. Сейчас уже можно там выжить, если действовать быстро и осторожно. Некоторые пони могут пережить и разовое воздействие в несколько часов. Но идти на такой риск глупо. И не засыпайте там, проснуться вы уже не сможете. Ограничивайте время воздействия. Каждую секунду, проведенную на открытой местности, облако будет проникать в ваши легкие и кожу. Безопаснее в закрытых помещениях, уцелевших зданиях и туннелях, но только в тех, куда еще не проникло розовое облако. Вам нужно будут все лечебные зелья, какие вы сможете найти, и принимать их нужно будет регулярно. Их лечебная магия может обращать эффект воздействия облака, пока оно еще не причинило непоправимых повреждений. Лечащие повязки использовать нельзя, от них бывают хм, другие проблемы. Также вам будут встречаться карманы, где розовое облако осело и сконцентрировалось. Обходите их, если можете, или пробегайте с максимальной быстротой, если нет. «Хотя и не обладают лишь долей изначальной эффективности облака, эти карманы могут убить вас за считанные секунды!» В Леотремиде подняла копыта. «Другие проблемы?» Стилху вздохнул. «Я ведь уже рассказывал, почему не могу снять свою броню. Поверьте, вам действительно не захочется надевать что-либо, направляясь в руины Контерлота. Никакое защитное снаряжение не оградит вас от розового облака. К тому же...» «Есть вероятность того, что при длительном или чрезмерном воздействии с вашей кожей может сплавиться все, что прикасается к ней в данный момент, Литл Пип. Тебе нужно будет переносить все оружие группы при помощи телекинеза. Остальные должны брать оружие только тогда, когда будут его применять. Снаряжайтесь по минимуму. Исключение лишь для лечебных препаратов, потому что все ваши сумки будет нести Литл Пип». Мне захотелось сказать ему... что вес не имеет значения, но потом поняла, что иметь как можно меньше объектов контроля — весьма здравая мысль. — Ну так ежели там спасать некого? Так чего ж ты волноваться-то? Начнется всяких отвлеканий. Контерлот явно не похож на место, где можно пошнырить по окрестностям. — Потому что летал Пип до смерти любопытная, — ответил Стилхуфс. — А ты клептоман! Мусорщик! — мусорчик, поправил его каламити, взмахнув крыльями. Стилхуфс оставил его замечание без внимания. Руины Контерлота пережили лишь единственный удар. Уже после апокалипсиса до меня дошли слухи о том, что после падения щита зебры произвели запуск мегазаклинаний, дабы окончательно разрушить город. Но даже если это и правда, то те ракеты своей цели не достигли. Контерлот удивительно хорошо сохранился, особенно там, где не бушевало розовое облако. В городе полное изобилие ценностей прежнего мира. И есть ли хоть малейший шанс, что вы не будете отвлекаться? Ксенит повернулся к Вильвет. «Видим на нас и будет возложена задача сберегания двух наших компаньонов от самих себя». «Это еще не все», — предупредил Стилхус. «Розовое облако проникло во все, с чем соприкасалось, и деструктивные процессы превратили прежде безопасные объекты в смертельные ловушки. Среди таковых стоит отметить передатчики и спрайт-боты». «Передатчики?» — переспросил я. «Ты имеешь в виду... «Устройство, подключаемое к пикбаку, вроде того, что мне дала Блэквинг?» Закованный силовую броню Гуль кивнул. Они обрели широкую популярность среди контерлокской элиты перед самым концом. Пикбаки стали самым желанным аксессуаром, а уж владеть дефицитным передатчиком было престижнее некуда. Стилхов создал сухой, без всякого намека на наличие шутки-смешок. Теперь же розовое облако глушит и искажает их сигналы. Не знаю, как это можно объяснить. Но шум, который они сейчас издают, имеет в себе некую некромантическую составляющую. Если вдруг окажетесь в зоне действия передатчика, то вы должны либо уничтожить его, либо немедленно уносить копыта. Думаю, вам не захочется узнать, как именно вы умрете, если поступите иначе. Ты должно быть шутишь, да? С удивлением сказала я. Моя оценка опасности руин Кантерлота. со свистом пронеслась мимо смертельных в зону откровенно безумных. И как же я собиралась провести всех невредимыми через это? — Хотелось бы, — проворчал Стелхус. Раз уж вы собрались идти туда, то мне придется составить вам компанию. Одними советами тут не поможешь, вам нужен проводник. Кто-нибудь, кто знает город, сможет как можно скорее доставить вас туда, куда вам нужно. Я глубоко и с облегчением вздохнула. — Это... это очень много для нас значит. Спасибо тебе. Мы в тебе действительно очень нуждаемся. — Мы тоже по тебе скучали, — промурлокал Велювет. Стилху топнул и заржал. — А мы, возможно, сможем оказать тебе ответную услугу, — предложил я. — Тебе не понадобится вверять доставку старейшины коттеджа кому-либо из своих отступников. Кстати, куда там его везут-то? Бреклинский крест, — ответил Каламити, ухмыляясь. — Литл Пип права. У вас есть я и небесный бандит. Мы и сами за полдня дорогу. Кроссроц, которая большую часть нашего воссоединения хранила молчание, вдруг произнесла. — Чудная идея. Но как бы ни ценили ваше желание помочь, мы все равно не можем позволить вам сделать это в одиночку. Во время обмена потребуется присутствие представителей рейнджеров Эпплджек. Стилхус, похоже, уже обдумал это. — Нет. Хватит и одного представителя довольно высокого звания. Мне показалось, или его голос и впрямь прозвучал чуть радостнее. То есть меня. Стил Хувс был снова с нами! Маленькая пони в моей голове тихо и радостно визжала. Мы опять оказались вместе. Дверь станции безопасности скользнула вверх, и я вышла в холл. Стил Хувс был рядом со мной. Везде включились сигналы тревоги. Что? Я споткнулся и начал оглядываться. «Мы атакованы!» Стилхус развернулся на копытах и вернулся на станцию безопасности. «Звездный паладин Кроссроц! Доложить!» «Я... я не знаю, сэр!» Сказала Кроссроц, метаясь между мигающими мониторами и панелями. «Периметр безопасен! Нет контакта с врагом на входе!» Звездный паладин остановился. «О, гадство!» «Нападение произошло изнутри!» «Идут сообщения о взрывах в крыле обслуживания!» «Коттедж!» Зарычал Стилхус. и бросился к коммуникатору внутренней связи. — Пони, доложите, что происходит у вас там внизу? — Нет ответа. — Кросс, дай метки на каждого пони в сто или двадцать девять. И скажи мне, что у нас есть метка проклятого кресла Коттеджа. Мы с друзьями вернулись в отдел безопасности и стали смотреть, как подсвеченная карта стоила начала наполняться метками. Я знал об этой процедуре, хоть никогда раньше не была ее свидетелем. У всех пибаков были метки, по которым можно было найти их носителей. Именно таким образом Смотрительница и намеревалась отыскать Вельвет Ремеди, и, и именно поэтому Вельвет уговорила меня снять ее пип-бак. Броня Стальных Рейнджеров тоже предусматривала такую функцию, что было весьма ожидаемо. А что насчет пони, не носивших свою броню как Кросс-Родос? Карта Стоила уже заполнила метками, но две из них выделялись из общего числа, потому как находились в несуществующей, согласно карте, части Стоила, на пустом месте, на котором должен был быть Офис Смотрительницы. Одна из двух отметок была красной. «Это кресло старейшины!» — заявила Кросс. «Где?» — я знала, где. «Мейнфрейм, крестоносец!» Я, правда, не знала, как Чиз смог оказаться в отсеке, в который даже Шудо Хрон не знала, как попасть. Но секунду спустя поняла, что удивляться тут не стоит. Старейшинный кот от Чиз был в тесных связях со старейшиной Блюбери Сейбер. А цитадель последней располагалась как раз в штаб-квартире самой Столтек. И там, конечно же, были планы всех Стоил. Неудивительно, что они знали, о каждом Стоиле гораздо больших их обитателей. — Чего же он хочет сделать-то? — зажал Каламити. — У него же нет той книги, из-за которой весь сербор. То, что он с себя загрузит, ту машину его не спасет. — Нет, — ответил Стилхус. Котач продолжал посылать рейнджеров в руины Контерлота за той книгой. Вот только никто оттуда не возвращался. Но, по-моему, сейчас ему уже все равно. даже если то, что окажется в машине, не будет им самим, предположила Роц, — Он вполне может воспринять это как живое наследие. Захрипел интерком. Старейшина, Стилхувс! вещал чей-то запахавшийся голос. Старейшина коттедж. Он сбежал. Я вижу, ответил Стилхус. Как? В его кресле, в закрытом ящике оказались импульсные гранаты. Стилхус топнул. Неужели никто не проверил кресло на наличие оружия перед тем, как отдать его противнику? «Но, сэр, это же личный ящик старейшины, и он был под замком!» Кросс негромко добавила. «Видимо, они не могут просто взять и отбросить чувство уважения, укорнявшееся в них десятилетиями. Я тоже с большим трудом решилась бы вламываться в личные вещи старейшины». «Этому миру нужно больше, Литл Пип!» — Буркнул Стилховс, Глядя на карту, в разговор включилась Вильвет Ремиди. «А кто это там с ним?» Звездный паладин Кроссроудс повернулась к терминалу, просматривая сведения на его экране. Затем, обернувшись к нам, ответила. «Рыцарь Строубери лемонейд Стилху встрепенулся. Кроссроудс продолжила озвучивать отчет с терминала. «Матрица заклинания ее брони повреждена. Она парализована!» «У него заложник!» Я у стены между станцией безопасности и двумя номерами ОВП, некогда принадлежавшими Хорн и Винил Скретч. Защитная панель лежала рядом с моими копытами, и я подключила свой пип-бак к скрывавшемуся за ней разъему узла доступа. Со своего пиббака я могла видеть помещение через камеру, изображения, с которой были доступны только для пони, имеющих доступ к этому узлу. Даже со станции безопасности к ней не было доступа. Я видела мейнфрейм-крестоносец, гигантский столб с ответвлениями, достающими до меньших мейнфреймов, вдоль стен, как спицы в колесе. Я видела обездвиженную стоуберь, лежащую в своей отключенной броне. Ее шлем был снят, обнаруживая очень симпатичную молодую кобылку. Ее шесть была розовая, а грива имела нежный желтый цвет. Ее окрас показался мне инверсией флоттершай, хотя ее грива была коротко отстрижена, как лучше для тех, кто постоянно носит металлический шлем. Она с ненавистью смотрела на старого морщинистого немощного пони со шкурой цвета овсянки, выседавшего на продвинутом инвалидном кресле. Со слов Стилху, это кресло было реквизировано старейшиной из разрушенной больницы Министерства мира, наряду с несколькими системами поддержки жизни и обеспечения и другим высокотехнологичным медицинским оборудованием. Множество трубочек постоянно подпитывали ветхое тело старейшины, тело, которое оставалось живым исключительно благодаря медицине и стойкому желанию жить. Старейшина возился со шлемом, покрытым драгоценными камнями и лампочками и подключенным, как я могла уверенно предположить, к блоку мейнфрейма, крестоносец, ответственному за перенос отображения мозга. Устройство должно было находиться на голове пони, покоящегося в баке с гелем под ним. Коттедж Чиз был скован невозможностью физически переместить себя из кресла в бак, так что он отстегивал шлем. И пока я наблюдала, это ему удалось. Шлем поплыл по воздуху в направлении его головы, затем остановился, когда несколько жизненно важных кабелей, до сих пор связывающих его с остальной частью машины, достигли своего предела. Старейшина начал маневрировать креслом, пытаясь придвинуться достаточно близко, чтобы достать головой шлем. Мне внезапно пришло в голову, что старейшина Чиз был первым, нет, вторым единорогом, которое я видел среди стальных рейнджеров. Их шлемы были не очень-то рассчитаны на рога. Я задумалась, а не они отрезал ли он свой рог для ношения брони? Это, конечно, могло быть знаком верности стальным рейнджерам. Но даже если и отрезал, то рог отрос снова, а я и не думала, что такое могло случиться. Это было бы светлой новости для будущего Сильвербелл. Или же я вдруг поняла, он мог подняться по ступеням иерархической лестницы для стальных рейнджеров, что не носили брони. У них, в конце концов, были единороги, вроде той, чей труп я нашла в Ол-Олные. -E. Песы, так их вроде называли, научные работники. Я знала, что Стилхуфс искал способ попасть внутри комнаты. Коттедж же определенно попытался бы использовать Строубер Лемонейд как заложницу. Хотя я-то знала, что Стилхуф за этим не остановить. К счастью, у меня была другая идея. «Привет, старейшина Коттедж, сказал я через терминал. «Я летал Пип. Я взломала комнату, чтобы попросить вас не делать этого». Старейшина нахмурился, но проигнорировал меня, попытавшись передвинуть свое кресло в более удобное положение рядом с баком. «Остановите его!» — закричал Ламонейд. — Делайте, что должны, пустите в комнату газ! — Заткнись! — почти дружески сказал старейшина. Затем, обращаясь ко мне, заявил. — Любая попытка вмешательства будет стоить жизни этой юной предательницы! — Я тебе не дамочка в беде! — огрызнулась она. — А рыцарь рейнджеров Эпплджек! — Я не буду вашим орудием. Если б могла, я взорвала бы себя, чтобы вас остановить. Я готова к этому! Сначала мне коснулось теплое чувство гордости за Строубери. — Славно сказано, девочка. Потом я моргнула. Ничего из того, что я видела, не давало поводу думать, что броня стальных рейнджеров может такое. Но потом я предположила, что это зависит от нагрузки боевых сёдел. — На ты ничего не сможешь сделать, — невозмутимо ответил старейшина. — Так что прекрати свой лепет. — Это не спасёт тебя, — пыталась я вразумить коттеджи через терминал. — Ты должен знать, что разум, который ты создашь внутри крестоноса, на самом деле будет не твоим. — Я прекрасно осведомлен об этом, — ответил старейшина. — Я не дикарь. Он наклонял и напрягал шею, стараясь достать до шлема. Он был уже близко, но оставалось еще несколько сантиметров пространства между шлемом и немногочисленными клочками его гривы. — Тогда почему? — спросил я жалобно, пока мой пибак сканировал соединение терминала. «Пусть мое тело и душа не выживут, но мой разум продолжит существование. Это восстание потерпит крах, и когда остальные рейнджеры вернут себе это место, мой разум будет здесь, чтобы повести их в будущее». «Какое будущее?» — парировал я. «Все, что вы делаете, это разграбляете и копите технологии. В то время как другие пони строят новый мир, вы прячетесь в своих цитаделях. Много ли руководства для этого нужно?» «Ты невежественная вошь!» С досадой крякнул он, болезненно подвинувшись в кресле. «И тебе никогда не понять!» «Тогда вразумите меня!» Предложил я чуть более резким, чуть мне хотелось бы голосом. «Сама вразумись!» — ответил он. «Посмотри по сторонам, если у тебя есть глаза и ум, чтобы постичь смысл окружающего тебя!» «Эти племена не имеют будущего. То, что ты принимаешь за прогресс — лишь краткая остановка на пути к полному уничтожению. Рейдерами, бандитами, работорговцами становится больше пони!» чем толпиться вокруг погибающих островков цивилизации. Лишь Красный Глаз за правду стремится построить новый мир. И ты видела, до чего он опустился в своих попытках навязать свое мировоззрение? Ну, по крайней мере, Красный Глаз действительно что-то делает. Все, что он делает, это вонзает ядовитый ты кинжал в сердце всего рода пони. Сказав это, Чиз подвинулся дальше и так напряг свою шею, что его начало трясти, а зубы с болью стиснулись. Но все-таки ему удалось надеть шлем на голову. «Ты действительно считаешь, что какое-то общество, вышедшее из созданных им темниц страдания, будет представлять собой нечто иное, нежели сборище выродков и уродов?» Я сжалась, боясь, что он может быть прав. «Но как же стальные рейнджеры? Что хорошего выйдет из воспитанных вами кровавых убийц?» «Мы не делаем вид, будто создаем общество», — сказал мне старейшный Коттедж. «Мы лишь собираем то, что понадобится тем, кто будет его создавать». Стальные рейнджеры переживут от обедствия через поколения. Когда вы, испорченные твари, не имеющие права называть себя пони, наконец-то полностью сдохните, они выйдут на свет очищенного от вас мира. Мы возродимся, как Феникс из пепла. Но не как это богиням противный жар Феникс, а как истинный и чистокровный, неся за собой славу и знания балых времен, чтобы создать новый мир, принадлежащий настоящим пони. И ты будешь направлять их... «Да!» — рявкнул он и, хмыкнув, запустил сканирование для психического переноса. «Ты будешь править ими?» «Конечно!» «И что же поможет тебе не превратиться в тирана?» «Собственно говоря, что поможет тебе не совершать тех же ошибок, что совершила старая Эквестрия?» «Все, чем ты обладаешь, — это знания и научные разработки, которыми владели пони перед войной. Ничего из того, что ты сохраняешь, не убережет их от подобного финала в будущем». Аппарат зажужжал. Драгоценные камни на шлеме начали светиться, замигали огни. «Я уберегу», — уверенно заявил старейшина. «Мой интеллект, мои суждения, не затронутые эмоциями и разлагающейся эгоистичностью, которые однажды привели пони к краху, а теперь хотят снова. Пожалуй, это к лучшему, что я так и не завладел этой книгой. Это лишь сделает меня мудрее». «Ты же станешь бессердечным», — грустно заметил я. «Будешь лишен сострадания». Тебе будет недоставать всякие добродетели, которая делает пони достойными спасения. Именно добродетели наших сердец делают нас чем-то хорошим. Именно они могут сделать нас чем-то выдающимся. Старейшина с тревогой вздрогнул. — Подожди! Что ты делаешь? — Останавливаю вас, — вежливо ответила я. — Вице-президент Предоставила предоставил Эшедоухорн коды для полного отключения крестоносца в случае, если он будет предоставлять угрозу. Мне следовало использовать их раньше, и я делаю это прямо сейчас. Нет! Мне очень жаль, мистер Коттедж. Но в этой пустыши нет места для холодного, бессмертного деспота, который будет загонять этот мир в свое бездушное видение будущего. Я ввела код. Стоило 29, погрузилась во мрак. Примечание. Максимальный уровень.